Солнечный камень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 Он кинул свой рюкзак на заднее сиденье, проверил уровень топлива и натянул навес прежде чем двинуться на север. В скутере был встроен навигатор, но Дейфа в нём не нуждался. Он хорошо ориентировался на местности. Ехать было не так далеко, и заблудиться было сложно, если следовать по каналу Хидэкеля. Когда он начал свой путь, небо было тёмное.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 Рикари марсианским жестом высказал своё одобрение. «Твой отец был рад, что ты отправился туда. Один его старый друг написал, что ты неплохо справляешься». Дэйв ждал. Казалось, Рикари изучает его. Наконец он проговорил. «Твой отец болел». По спине Дэйва пробежали мурашки. Это была очень плохая новость. «Что ты имеешь в виду?» «Не всё в порядке с сердцем».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 Рекари, который стал главой семейства девять лет назад после смерти своего отца, носил такой под рубашкой. Люди на Марсе не считали солнечный камень особо привлекательным, но Дэйв всегда думал, что камень Рекари был очень хорош. Он не знал, что и у отца был свой камень. Рекари протянул камень Дейву. цепочка свисала с его пальцев. Дейв взял кулон и поднёс к лампе. Откуда он? «Много лет назад…»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 Когда слёзы наконец иссякли, Дэйв вытер глаза рукавом рубашки. С трудом поднявшись из кресла, он прикрыл дверь. Рикари оставил свою лампу. Её зеленоватый свет создавал уют, напоминал ему о детстве и вечерах, проведённых в доме Рикари. Но Дэйву не нужен был свет. Он оставил лампу на месте и, пошатываясь, отправился в жилые комнаты, где рухнул на кровать. Перевернул подушку на другую сторону и опустил на неё голову.